Глава 22. Чрезмерное количество тайных организаций. Я немедленно развернулся, чтобы безопасно доставить сообщение, включив ускорители ШТАРа. Вопреки повреждениям система работала, хоть и потеряла в максимальном эффекте даже по отношению к одному кораблю. Впрочем, для ВАРПа это небольшая дистанция. Экономлю максимум пару минут. Увы, для досветовой связи далеко. Разведчики на всякий случай держались на почтительном отдалении. «Ладно, что-то я нервный, и говорить самому собой – плохой знак». Я хохотнул, главное, что пока никто не отвечает. Однако интуиция почему-то ворчала, вызывая тревожные ощущение и заставляя присматриваться к системе. Совершенно тихо во всех радиодиапазонах только мы и фоновый шум от реликтового излучения. На орбите планеты, на которую я сейчас смотрю сверху, дрейфует искореженная верфь. Ее орбиту сбили, но в ближайшие месяцы падения на планету ей не грозит. Да и планетарный комплекс не совсем убило, только процессы добычи ресурсов прекратились. У базового интеллекта нет команд. Управляющий разумный отключился. Искины старших не функционируют. Эти конструкции никакой опасности не представляют лот собрался одной группой, разделенной на стайки кораблей по принадлежности. Экипажи тех, кому повезло не пострадать вообще или отделаться царапинами, помогали восстановить принявших удары и имеющих легко поправимые проблемы с энергосетью или охлаждением реактора. Горизонт событий стоял рядом с ними. Пара фрегатов подтащила поближе Леминискату, вдали остановился Дредноут. Они слабо разогнался прежде чем десант захватил экипаж и сработал он грубовато, отрубив систему управления. Ускорение прекратилось, но она относительно недавно перебралась на борт, запустила системы и остановила эту махину. Никто не горел желанием находиться в зоне поражения больших пушек, так что к дредноуту летели на истребителях. Взломанный боевой интеллект старший приходилось убеждать, что все мы союзники, а не только корабли Кирин. А она умница, у нее все получилось. Так что же меня волнует в нашей позиции? Еще раз запустил сканирование, немного повернув корабль вокруг оси, чтобы проверить целыми сканерами всю полусферу перед кораблем. Дальние сенсоры к превосходят наши, особенно на искажении. А у иштар они особенно хороши. Сигнал едва заметный, но интеллект корабля передал смысловое сообщение, и я перенаправил его прямым курсом на дредноут, и ведь не передам сообщение мгновенно без варп-связи. Но я уже близко от планеты, скорость стала намного ниже световой, а потому просто включил радио по человеческим протоколам. «Боевая тревога! Фиксирую приближение неизвестных малых кораблей к дредноуту!» Уверен, к моменту, как услышат и поймут, уже сами все заметят. «Но просто молча лететь не мог». «Но кто это может быть, мать вашу?» «К тому же, как раз, когда я полетел передавать сообщение, около неподвижного дредноута появилось четыре малых корабля какого-то невероятного стелс-уровня. Подавитель дредноута, видимо, был отключен, вышли совсем рядом». «Сбой ват-режима. Перезагрузка двигателя». От сообщения ругающегося Иштара отмахнулся. «К дредноуту летела хрень явно человеческого происхождения» классом вписываются в тяжелый S, овальные для минимизации размера варполя без тяжелого оружия. Имеются только турели Отто, щиты отключены, двигатели со сверхсниженной эмиссией, такие, что становятся невероятно дорогими и при этом теряют в мощности. Даже нанесена радиопоглощающая краска бездонно-черного света. До того все четверо разогнались, но теперь перекувыркнулись и начали тормозить, чтобы не размазаться в молекулярную пыль от сопротивления щита. Слишком поздно. Или нет. К яркому синему выбросу движков добавились четыре оранжевых струи. Каждая из них фанила сильнее маршевого движка. Да это же химические ракетные ускорители. Только не приваренные кустарно к корпусу, а выдвинувшиеся из-под брони установки. Жрут тонны дорогого топлива. Быстро ломаются, зато обладают на порядок больше тягой, чем дешевые в использовании плазменные двигатели, потребляющие лишь энергию и какой-нибудь инертный газ, как носитель. Но орудия «Дредноута» наконец ожили. Несколько вспышек мелькнувшие синие фиолетовые лучи. Два из четырех кораблей взорвались, зато остальные пролетели под щит. «На «Дредноут» проникли посторонние. «Анна, смотри, чтобы меня эти штуки не прибили Я лечу». Тяжелые орудия дредноута вроде бы дернулись ко мне, но затем вернулись в режим ожидания. На связь вышел Фернандес. «Удалось определить принадлежность корабля. Перешли подробные данные». «Не могу я просто взять и переслать. У меня нет интерфейса прямого перевода вашей системой. Малые стелс ДК даже не знают, я они. Модель незнакома. Но я в МОК таких не припомню. По уровню подстать федеральной разведки Теперь связь включился чурнов Оказать помощь, приготовиться к бою. А у меня снова взвыли сенсоры. Уверен, у ВКС тоже, но несколькими секундами позже. Потому об изменениях в ситуациях объявил я сам. Активация аномалии, разрывы пространства, выход объектов классами вплоть до Т-4. Тот странный корабль, так и не проявивший себя, снова искрил золотыми разрядами. А мы впервые увидели, как выглядит активность обычно невидимой для невооруженного глаза пространственной аномалии реальность словно пошла тонкой сетью трещин начала искажаться и светиться молочно белым светом а затем из нее вышло несколько тяжелых кораблей да вашу мать а эти какого демона здесь забыли эти были первыми чья принадлежность была явно обозначена на всех кораблях был изображен поднятый кулак в бронированной перчатке. она походила скорее на средневековую рыцарскую с шипастым кастетом нежели на перчатку скафа. Железные Кулаки – один из крупнейших пиратских синдикатов, пожалуй, превосходящий туманный флот до того, как я натравил на них ВКС. Действуют они в основном на территории Альянса, но мать их, какого черта эти бичи забыли там, где флот, ВКС Земли и Акси совместно пинали Кирин, управляющую флотом Старших? Это как если бы обычные бандиты со старым огнестрелом добровольно заявились на планетарную войну с применением танков, авиации и элитных дроидов. Командиры этой структуры далеко не дураки, и помыслить пойти против ВКС любой нации или аксии могут только под очень сильными веществами. Но их наркотри постановил бы кто-то другой, и он не мог продолжаться так долго. Река Аркадии – в меру отдаленный сектор. Несомненно, кто-то их сюда повел. Причем заранее, даже если им от базы было немного ближе, но по скорости они точно не сравнятся с современными ударными флотами. Фернандес командовал с наименьшим промедлением, наверняка подумав примерно о том же, о чем и я. Железные кулаки вряд ли поддельные. Корабли разные старые. Прилетели всего-то один Т-4 авианосец, два крейсера и четыре эсминца. Тратить прорву ресурсов на маскировку под старые корабли смысла нет. «Уничтожить торженцев!» Без промедления отдал приказ Фернандес. «Никому не позволить уйти, и кто-нибудь вырубите уже тот золотым свечением!» «Всему флоту огонь по неизвестным!» – скомандовал Чернов своим. «Какого демона они тут забыли?» «Пока я отдал команду Уштару остановиться в ноль и вскочил с места пилота, мой разум сам собой дал единственный разумный ответ – их использовали!» Обманули, заверив, что они справятся и сорвут куш. А из-за аномалии им даже не пришлось прыгать прямо в этот сектор. Судя по всему, малые корабли в неё не провалились, ведь разведчики Акси спокойно летали. А вот огромная масса тяжёлого флота заставила активизироваться. «Эрик, что делаем?» – спросила Дарья. «Гасите пиратов, но смещаясь к дредноуту. Остальным тоже подняться и лететь сюда, но осторожно. Вдруг запустятся орудия». Я запоздало понял, что забыл шлем от своего скафа. Черт, отвык уже от этих железяк. Да и классом он добывшего Марса не дотягивает. Но сойдет. Хорошо, что все отсеки на пути уже загерметизированы. А на Бессмертном ждет запасной шлем. По пиратам без колебаний открыли огонь на поражение. Наш флот сильно побили, ракеты истрачены. Но даже два с половиной линкора против них – серьезнейший аргумент. Правда, это все равно их задержит. Более того, пираский Адаман сам вышел на связь. «Говорят железные кулаки, мы сдаемся. Мы не знали, что тут такое дерьмо происходит. Никаких контор с ВКС и Аксии не имеем мы не собирались». «Кто вас сюда послал и когда?» – спросил Фернандес. «Сайлент, они давно были нашими партнерами». Я буквально ощутил, как волосы на спине встали дыбом. А эти черти тут при чем? Но прежде чем выяснить, я влетел в «Бессмертного». Больше недели уже. Сказали, что тут прячется одна из отколовшихся группировок Туманного. Шеф, давайте мы уйдем и сделаем вид, что друг друга не видели. Стоять здесь и ждать. Эрик, Дредноут берут на абордаж. Боевые дроиды не много людей. Подкрепления задерживаются. Будь осторожен. Понял. Иштар оставил в режиме обороны. Наши корабли он определяет, но на всякий случай пусть никто не приближается. Дальше за ситуацией не следил, Бессмертный вырвался из ангара и нырнул к чёрной громаде Дреднаута. Связь сильно фонила помехами, но сколько сейчас там наших сил? Вроде бы не очень много, десант был занят в основном другим, а два ДК пусть тяжёлого класса S, но без абордажных ботов могут тащить очень много бойцов. Едва ли они сами сюда летели, то есть рядом их носитель, а значит на борт могли набить солдат как дроида в контейнер почти ты пролетел, я был ближе всех, поскольку вышел тут из варпа. А сенсоры улавливали приближение новой чужой москитки. В ангаре нашлось место. Запуск ракеты. ДК зашли через разные ангары, а значит сайленты не имели схем внутренних отсеков. Действовали они быстро, мой уже был под контролем сил захватчиков, и нельзя оставлять за спиной чужой корабль. Бессмертный дернулся. Два тяжелых рельсовых снаряда мгновенно высветили включенные щиты. Короткая очередь из турели их окончательно брушила и вскрыла тонкостенный борт. Точно туда влетела ракета, и ангар заполнила сине-фиолетовая вспышка разрыва энергоячеек. Живых в нем не осталось. Я влетел в пламя, резко развернувшись и выпуская шасси. Искусственная гравитация тут работала, хоть и нестабильно. Отто поставил в режим уничтожения неизвестных. «Так, а что у меня по оружию?» С прошлого раза на мостике осталась плазменная пушка с запасом боеприпасов и силовой меч. Сойдет. Похватал все нужное и понесся на выход, выпрыгнув через ближайший вертикальный тоннель. Интересно, Сайленты допускали, что половина десанта будет уничтожена. На какие силы обороны они рассчитывали? Понятно, что это не единая организация, а скорее движение с общей идеей. Насколько оснащена эта ячейка? Пиратам могли солгать, однако они тоже не дураки и должны примерно знать, с кем работают, если по чужой наводке пригнали такой флот. Отбросив лишние мысли, побежал внутрь корабля, осматривая уничтоженных дроидов и убитых бойцов. Некоторые были из ВКС или Акси. Они должны были попытаться перегруппироваться и занять оборону в более удобных коридорах, дождаться подкреплений. Однако успели далеко не все. «Анна, ты меня слышишь? Прием!» Хрен там, нулевой эффект. Дредноут не ретранслировал нашу сеть, а расставленное в коридорах оборудование уничтожили на пути. Сигнал рации попросту не пробивался. Прикрытия у меня не было, оружие вроде и маловато, но клинок в правой руке готов был включиться по нажатию большой кнопки рычажка на рукояти. Первым врагом в просторном коридоре стал вышедший из-за поворота дроид, попытавшийся меня схватить. Вот только я заранее заметил движение теней в освещении. Яркое синее лезвие подсветило стены коридора. Я упал на колени, газуя двигателями и проехал мимо. Верхняя половина стандартного абордажного дроида свалилась на пол. Уровня наших атлантовских не самый тяжелый, эффективно создающий массовку и легко транспортируемый. Я выехал на перекресток. В замедленном мире вижу, как боец впустую стреляет из штурмового игольника над моей головой, сам же вытягиваю ногу и меняю вектор тяги. Вот второй дроид около него поворачивается ко мне, поднимает лазерную пушку. Но я, сменив траекторию, засовываю оружие под его щит и сгусток плазмы вскрывает ему верхнюю часть корпуса. Мелькнул еще один синий розчерк и человек в пехотном скафе падает на пол, роняя оружие. В вакуум выплескивается кровь из глубокой раны в боку. Этот уже не опасен. Чуть не влетел в стену из-за того маневра, но выровнулся и продолжил бег, следуя за разложенными по полу проводами и расставленными ретрансляторами радиосигналов. Меч пока убрал ножны, чтобы зарядился и попутно ручным импульсником сбил явно новые, наспех поставленные ретрансляторы, чтобы точно лишить врага связи. Тут уже просматривались свежие следы боя. Валялось несколько чужих железяк у союзного корпуса со всех сторон облепленной символикой. Некоторые еще функционировали, но опасности не представляли. Вскоре мне встретилась еще одна группа дроидов. Видимо, послали задержать. Сгусток плазмы врезался в самого побитого и ушел внутрь торса. У некоторых дроидов мерцали поврежденные щиты, однако они несли тяжелое оружие, заставив меня уйти в перпендикулярный коридор. «Анна, бойцы ВКС, кто-нибудь меня слышит?» «Тишина и шипение, чтоб их. Ну ладно, посмотрим, кого мне там послали». Резко выпрыгнул и кувыркнулся. Новый импульс уже на излете атаки подорвал плазменную пушку одного из дроидов. Бахнуло так, что и этого можно списывать. Но и по мне прилетела череда атак. Щиты едва держались, когда я оказался в укрытии по другую сторону. Спешно сменил выскочившую, опустевшую плазменную ячейку и вновь достал меч. Один дроид бежал ко мне в ближний бой. Успел как раз к моменту, когда силовой клинок успел разгореться в полную силу. Сначала отсёк протянутые ко мне руки, шагнул назад и уколом пробил дроиду корпус. Ещё минус 1 Остальных удалось просто расстрелять и, прыгнув вперёд, укоротить ещё одного. Вновь рывок вперёд. «Эрик, ответь! Я знаю, что ты летел сюда. Эрик, как слышно?» «Анна, я двигаюсь. Как ситуация?» «Наконец...» — голос был полон облегчения. «Нас прижали. Тут легионеры и пара штурмовиков. Наши пока держатся, но удар в спину не помешает». «Как будешь сзади, смело влетай, мы тоже выскочим!» «Принял, что снаружи?» «Прилетела москитка и схлестнула с союзной, пока непонятно, и там... Ладно, потом, неважно!» По голосу можно было предположить, нет времени, оно нас не касается, хотя пипец как важно. Благо, хоть маршрут был понятен, я уже подходил к повороту в главный коридор. «Атакуйте, я влетаю!» «Перестрелка шла активно, и про меня знали. Пришлось ненадолго включить небезопасное ускорение, буквально уклонившись от выстрела из магнитара. Точнее, увидев, куда целится противник, и в момент нажатия спускового крючка резко сменить вектор движения до того, как рельсовая винтовка выстрелит. Снайпер пал первым, также разрубленный пополам. А в другого я влетел тараном и сбил с ног, отключить ускорение прыжок и выстрел плазмой» предупредила высокой тепловой нагрузки из-за лазурной вспышки прямо перед носом боец задергался в вагоне хватай за оплавленный кратер на его животе уже не боясь пора ломать железных дуболомов ко мне поворачивался легионер и штурмовики авангарда но им в спину заходил смешанный десант Вкс вышедший из-за мобильных укрытий и мертвых тяжелых дроидов старших несколько ударов почти сбили мои щиты Мимо пролетели очереди из крупного калибра, так что меня бы изрешетило, но синий клинок, что называется, по гарду вошел в корпус коридорного минитанта. Лезвие потускнело, но продолжало быстро резать вниз под моим весом. Я попросту рассекал его. Раскрашенный металл вылетал в разные стороны. Меня сейчас смогли обнять, но легионер замер. Я сгруппировался и оттолкнулся. Последний момент плазмы уничтожив стрелковый комплекс прыгнувшего на меня штурмовика. Ты отмахнул рукой, выбив пушку у меня из рук. «Это что еще за дерьмо, долбанный ты мечник?» Я с трудом удержался на ногах, сдержав рвущее наружу замечание про киберниндзя. Ситуация совсем не та, но черт возьми, это лучший трофей! По броне несколько раз попали иглы из пистолета штурмовика, но пробить не могли. Противник достал шоковую дубинку со спины, попробовал ударить. Зря, самая хреновая идея в его жизни. Меч восстановил мощность, хотя заряд уже почти иссяк из-за нагрузки. На вертикальном ударе перерубил сначала шоковую дубину, а потом надвое разделил голову. Силовое поле отключилось, на гарде загорелась красная лампочка. Пришлось отступать, убирая разряженный меч и отстреливаясь подобранным пистолетом. Кчастью без легионера строй штурмовиков смяли. Кстати, наши еще до моего прихода уничтожили одного подобного дроида, и все это с одного ДК. Кто все это организовал? Размышляя, я вернул свою плазменную пушку, оказавшуюся целой. Еще одного штурмовика я буквально заколол мечом, едва тот немного зарядился от ножен. Абордаж отражен. «Анна, ты где?» «Здесь. Цела, не волнуйся. Просто скаф слегка помяли». Она выскочила из-за спин штурмовиков. От сердца отлегла. «А вторая группа?» – уточнил я. «Справились. Вторая отступает к своему ДК, а ты помоги снаружи. Я перезапущу системы». «Бойцы, нужно восстановить питание мостика!» Последнее она приказывала уже десантникам, и, кажется, те подчинились. Впрочем, я уже не слушал, а метнулся обратно. Дредноут в безопасности. Назад добежал так же быстро. Краем глаза заметил, что надрезанный вначале еще жив. Его Скаф просил помочь носителю в тяжелом состоянии. Если дотянет, будет пленный. Но пока она Бессмертного и наружу, где я охренел, прямо скажем. Пирата все же размазали. Вокруг Иштара собрались побитые наши. Тяжелый эсминец служил стационарной оборонительной платформой. Он не ошибался в выборе целей, при помощи богатого арсенала, удерживая чужую москитку на почтительной дистанции. С места он не двигался, зато мог использовать любое оружие, вплоть до главных калибров. Приближаться к тяжелому эсминцу с повреждением равносильно самоубийству. Издали по нему не били, у врагов не было времени и, видимо, поняли бессмысленность. Пусть цель стоячая но слет ущит и не пробить к тому же у врага были иные цели нежели истребление вкс сначала не допустить контрдесант с чем они справились но когда те провалились а поджимавшие наши уже сами не позволяли высаживать подкрепление собрались отступить прикрывая взлетевший стал с дК а в долины орбите планеты происходил форменный беспредел во-первых, Сенсоры истребителя определили появление там работающего маяка сверхмассы, который тут же был найден визуально. Наверное, это самый маленький корабль-установка подобного назначения всех, что я видел. Всего-то легкий эсминец, несколько больше максимумов фрегата, причем явно обвешанный стол-системами. Черный, как бездна, и при этом корпус холодный. Думаю, даже Аврора Аустралис бы его не заметил с такой дистанции, если бы он отключил маяк и не работал сейчас маневровыми. Как давно он туда полетел? Примерно когда мой штар оказался дальше, а сенсоры человеческих кораблей тонули в помехах. Но не это сейчас важно. Около обломка в верфи Старших, дрейфующей на орбите, выпрыгнул буксир класса Т-5. До таких кораблей на весь пузырь должно быть штуки 4. Впрочем, метод скорее переделали на основе проекта «Джампера». Просматривался дизайн обычной продолговатый сардельки. Только основные модули сдвинули к верхней части, а вниз торчали массивные стальные ребра, напоминающие «Скелет». Такие обычно применяют, чтобы перетащить на другое место превращенный в станцию «Джампер», целую небольшую станцию, или при необходимости «Астероид». Например, чтобы за короткий срок собрать спутник для «Живого мира». И это, думаю, вполне бы утащил дредноут старших. Не очень быстро, но совершенно точно сможет. Само собой, буксир летел не один. С ним вышел флот, состоявший из двух рейд крейсеров судя по числу выпускаемой москитки, и одного линейного, плюс целых пять эсминцев, три из которых выглядели странно, слишком гладкие и без пушек с одного борта. Учитывая то, насколько побит флот и сколько ресурсов потратил, Они могли бы дать нам серьёзный бой, но не стали. «Они пытаются забрать остатки станции?» – удивился я, направляя Бессмертного к одному из врагов. «Да!» – подтвердила Дарья, горизонт событий так и держался в рядах флота. «На запросы связи не отвечают, за исключением того, что подтвердили понимание, что там может быть остаток агрессивного Искина!» «А вы как состояние?» «Нам опять щиты пробили!» – проворчал Дэймон на другом канале. «Пираты мстительно в слабое место ударили. Еще минус одно главное орудие. Кстати, запасных на складе теперь не хватит». «Да плевать. Поставим нормальные плазменной пушке». Я свежими силами включился в бой. Три лазера и два рельсовых пулемета обрушились на один из корветов. Прицеливание... Старое, приятное чувство. Корабль слегка дернулся. Выстрел тяжелых рельсовых орудий прошил щиты и разорвал носовую часть корвета. Вторичные взрывы не разрушили корабль, но практически вывели его из боя. Чуть не уничтоженный им перехватчик ВКС теперь легко добивал врага. Тем временем снова на канал вышла Дарья. «Буксир начал разгон прочь от планеты с верфью старших. Фиксирую применение двигателей на Астариуме. Это марка топлива, если что». «И чего? Что это за дрянь новейшая «Новейшее плазменно-химическое топливо для двигателей сверхвысокой тяги». Используется в лучших ракетах и торпедах. Твои любимые, а сам знаешь кого, кстати, гоняют на нем. Буксир каждую секунду должен жечь топливо на полляма. Похоже, ей было скучно виртуале, потому что я совершенно забыл эту деталь. Но из дополнительных двигателей вырвалось насыщенное лазурное пламя, раскалив сопла до ярко-оранжевого свечения. Они натурально угоняли в верфь. Но смотреть на это некогда. Я нацелился на еще один малый истребитель. Рельсовые снаряды разорвали его на месте. Но тут на связь вышел Фернандес. «Эрик, они не должны сбежать. Никто из них». «Москитка, они сейчас упрыгают». «Лети следом, мы тебя подберем. Если за всеми не успеешь, отсканируй направление и выбери любого». Повторяю еще раз, неизвестный флот. Кем бы вы ни были, вас найдут. Если не сдадите сейчас, экипажи в полном составе ждет смертная казнь. Наш флот летел к планете. К сожалению, стоянка была далеко, и три странных эсминца, якобы Сайлентов, принимали значительную часть обстрела флота, тогда как остальные корабли попросту удерживали на дистанции фрегаты и корветы. Необычные Т-2 несли сбоку здоровенные бронеплиты — и растянули аномально большой барьер. Да на них поставили стационные модули. Правда, реакторы при такой нагрузке не позволят ни двигаться, ни стрелять. Собственно, эти три корабля больше ничего и не делали, служа прикрытием. АТ-5 буксир все ускорялся, утягивая с орбиты бесценный груз. Пока я фактически на автомате вел истребитель, запытающимся отступить противниками, в голове мелькали мысли. «Кто это еще может быть?» И на орбита под ассоциацией. За ними сейчас внимательно следят, и если бы они посмели вытворить такое, то их всё же казнят. Едва ли от расследования трёх наций дастся скрыть строительство Т-5-буксира. Торговец под акси Ему вообще нет дела или малейшего смысла заниматься подобным. К тому же его ресурсы более ограничены. Кирин пали, пиратов просто использовали. Значит, допустим, они и правда называют себя «сайлентами». Но за ними стоит или мегакорпорация или Орион, либо Альянс. Никто меньше не мог бы слить миллиарды в одну операцию. Кто-то прознал и тоже готовится, однако мы оказались первыми и не позволили забрать Рэднаут ни буксиром, ни методом угона. И они решили урвать хоть что-то, раз уж не могли остановиться полностью и приготовились. В конце концов, на верфи могут храниться уникальные данные. Так, сначала займемся отловом бегущих на форсаже. Одна группа упрыгала, судя по мощному выбросу энергии, в режиме экстремальной перегрузки двигателей, чтобы пересилить влияние подавления наших движков. Четыре средних корабля и тот стелс ДК. Я немедленно сблизился с точкой выхода и включил РСТ-трекер. Место назначения — сектор река Аркадий ИСА-531. Точность измерения 100%. Очень явный, легкочитаемый свежий след в систему всего в 19 световых годах. Тут же отправил другим информацию и сам включил прыжок. Москитка разбегалась прыжками или прорывалась к своим, пока ей не отрезали путь. «Дредноут в строю!» Сообщение от Анны обрадовала «Уничтожить буксир!» Приказали в один голос Фернандес и Чернов. «Постараюсь, но они слишком далеко и на пути эсминцы. Подавителям до них не достаю». Я посмотрел на дредноут, приподнявший нос и развернувший турели. «Все равно идет зарядка двигателя. Дел у меня пока нет». Череда синих и фиолетовых выстрелов унеслась в одном направлении. Мелькнули рельсовые снаряды. Стационные щиты одного из эсминцев сдуло. Броню какое-то время корёжило, а затем корабль разворотило термоядерным взрывом. «Чтоб не в постели с Ксеносом проснуться!» Эш присвистнул. «Вот это мощь залпа у этой скотины! Шарт, ты куда?» «Убивать! Вижу, у наших всё хорошо!» «Ну, пара новых шрамов, мелочи!» РСТ-прыжок через пять, четыре... 4... На общий канал снова вышла Анна с предупреждением. Эсминцы и варп-маяк двигаются нам навстречу. Они отсекают бегство. Продолжаю огонь. Эрик, тебя сейчас может накрыть подавление маяка. Видимо, это дра, но... А нужно ли останавливаться и отменять прыжок? Пожалуй, нет. До вражеского Т-5 доставали и выстрелы флота, и дредноута, но слишком редко. Я разглядел, что очередной залп Дреднаута поймал крейсер тут же лишившийся маршевых двигателей. А на планетарной базе рвались ядерные заряды, явно не наши. Вот ведь ублюдки, лишь бы людям не досталось. 3 два, один, запуск. Бессмертный ушел в прыжок, и я выдохнул. Во-первых, ну и выражение Уэша про аксеносов. Во-вторых, какая-то задница... И сейчас я действую на чистом патриотизме и долге Кто бы это ни был, лучше всех перелавить А если что, уж я смогу уйти И самый большой вопрос в том, как они узнали Куда летят и каким образом успели к нам Серьезно, перебор теневых суперорганизаций На кубический парсек космоса